Глава 4. Белый волк. Прошла неделя с того момента, как мы покинули речной. Всё это время мы обитали в лесах, полях, сидели в отовырованной у медведя пещере и сушили шкуры, лишь изредка наведываясь в город. Да и то лишь для того, чтобы сдать трофей, нормально поесть в баре у Кэссиди, ну и один раз позволили себе переночевать на нормальных кроватях. Литвин застрял на складе у Толяныча еще надолго. К нам он присоединился в баре Кэссиди, когда мы с Шендером уже заканчивали ужин. «Ты что там так долго делал?» поинтересовался Шендер у Литвина, плюхнувшегося за стол и залпом от пившего как минимум половину содержимого бокала. «Всё для охоты и рыбалки», — с улыбкой пояснил Литвин. «Набрал крючков, тросиков, лесок. Хочу попробовать поймать что-то побольше, чем тихушу. Волка, что ли?», хмыкнул я. «Может, и волка», — серьёзно ответил Литвин. «Главное — правильно всё рассчитать». «Но я не о том». «А о чем?» «Водятся тут зверьки, нечто вроде лисов. Чуть крупнее земных, но такие же хитрые и осторожные». Толяныч сказал, что их шкуры тоже высоко ценятся, даже дороже волчьих. «Думаешь, удастся поймать?» «А почему нет?» — удивился Литвин. Главная правильная приманка, удачное место для ловушки, ну и правильно всё рассчитать, чтобы зверь не сбежал. Шендер, судя по лицу, явно хотел высмеять или подколоть товарища, но я не дал. Хорошая идея, пробуй. Даже если не удастся этих лисов поймать, может хоть птицы будут попадаться. Уже хорошо, будет что пожрать. После такой моей реплики Литвин присиял, а Шендер щёлкнул непроизнесённую шутку неуместной, так ничего и не сказал. А ещё хочу попробовать рыбу на реке или на озере поймать, продолжил Литвин. Тоже какое никакое разнообразие. Тоже вариант, согласился я. Правда, стоило бы проверить, можно ли эту самую рыбу есть. Думаешь, может быть, еда Витей? Удивился Литвин. Я тут как-то малинкой побаловался, усмехнулся я. И что? Обожрался и потом всю ночь как бревно пролежал, ни руками, ни ногами пошевелить не мог. Только к утру отпустило. Литвин несколько секунд смотрел на меня, словно что-то обдумывая, а затем выругался. Так вот, почему животина в мою ловушку не идёт? М-м, не понял я. Да в ловушке в качестве приманки я эту самую малину и сыпал, ответил Литвин. Вот почему ловушки пустые? Животные-то не глупые, наверняка знают, что будет от такого деликатеса. А как ты тогда тихуш поймал? удивился Шендер. Наверное, по глупости попались, пожал плечами Летвин. Теперь надо думать, что лучше всего как приманку использовать. Хотя, что? Помните тот куст возле которого я следы зайца увидел? спросил Летвин. Ну, заяц точно этот куст объел. А я ещё думаю, вот странный, волчьё ягодо жрёт. Так, может, это как раз и не волчье ягода была? Может, тут на хрусте она, как и малина, часть своих свойств потеряла, а другие получила, и теперь такая ягода не ядовита? Раз заяц жрал, значит, не ядовита, заключил Шендер. А вообще, тебе пробовать всё наугад придётся, пока не вычислишь деликатесы местного зверья. Ага! — задумчиво кивнул Литвин. — И есть еще один интересный момент. — Выкладывай! — подбодрил его я. — Уже от многих слышал, что в туманном лесу зверья непуганного намного больше, чем здесь, в окрестностях Речного. — Логично! — кивнул Шендер. — Тут уже третья волна колонистов ошивается. Естественно, перебили большую часть волков. — Я не о том! Ответил Летвин. В туманном очен много животины, причём крупной. Те же волки, говорят, намного крупнее тех, что водятся здесь. Может, они тут равнинные, а там полноценные лесные, предположил я. Может быть, согласился Летвин. Я уж не говорю про всяких белых волков. Может и басня это. Короче, ты предлагаешь двинуться в туманный лес? Подвёл я итог его мыслям. И да, и нет. Точнее, и не совсем. Ну, давай уже, рожай полностью её мысль, потораплил Литвина Шендер. Есть инфа, начал Литвин. Что в окрестностях северного, ну, второго города или аванпоста, который сейчас заброшен, в горах водятся крайне интересные зверьки. Что за зверьки? Что-то непонятное. пожал плечами Летвин. Типа, Харьков или ласки, не знаю. Не крупные и не особо опасные, что важно. Так, дальше. Шкуры этих зверьков очень высоко оценятся. Белый с красным оттенком мех крайне необычен. Талянович сказал, что видел всего пяток таких шкур, и за них Гринберг отвалил целую кучу денег. Кучу это сколько? «Что-то в районе десяти тысяч за штуку». «Ты предлагаешь двинуться к Северному и попытаться подстрелить этих зверьков?» — спросил Шендер. «Почти. Я предлагаю хотя бы разведать, где они водятся, и попытаться поймать хоть одного живого». «Зачем?» — не понял Шендер. «Представьте, сколько может стоить такой живой зверек». А если удастся поймать пару и начать их разводить, мы будем миллионерами. Далеко ты забежал, хмыкнул я. Туда ещё добраться надо, потом найти место, где эти зверьки обитают. Место легко найти, прервал меня Летвин. Называется Красные горы. А название такое, так как камень покрыт красным мхом. Ну хорошо, согласился я. Попробовать сходить и поохотиться мы можем, но сначала нужно закрыть договор с Гринбергом. "Да как кто против-то?" замахал руками Летвин. "Поохотимся здесь, на нашем месте, привыкнем к оружию, и я попрактикуюсь с ловушками, а потом, когда волков в округе выбьем, двинемся в сторону северного через туманный лес". "Я не против", пожал плечами я. Мне в целом идея тоже нравится. Поддержал меня Шендер. Тем более о туманном лесе я ничего страшного не слышал, разве что истории про крупных волков. Но с ними, я думаю, мы теперь справимся. Он многозначительно похлопал свою винтовку, лежащую на коленях. И вот уже целую неделю мы охотимся в районе озера Надо сказать, достаточно эффективно. Всего за 7 дней мы уже перетащили в город более 40 шкур, таскали небольшими партиями. Как только соберётся больше дюжины после просушки, тут же и идём в город их сдавать. Я не сторонник подобного решения, но на этом настоял Шендер, заявив, что большое количество шкур нести будет рискованно. Весят они немало, что негативно сказывается на нашей мобильности. Да и вообще, опасно это. Вдруг кто нападёт, попытается забрать трофеи. Будет крайне обидно потерять 15 шкур, но ещё обиднее будет потерять все, если бы мы действовали, как я хотел. Проще несколько раз сходить в город, говорил Шендер. Пусть мы потеряем время, Зато есть больше шансов дойти без приключений. Даже если на кого и нарвёмся, часть трофеев уже доставлена и уже в безопасности. В копилку мы сложили пока только 25 шкур. Гринбергу оставалось добыть ещё целых 75. Около двух дюжин мы нагло продали в обход договорённости с контрабандистом. Зато теперь у каждого из нас хватало денег на оживление. Имелись средства на мелкие траты, вроде ужина в баре, покупки дополнительного снаряжения или патронов. Но несмотря на все успехи, наше настроение было хуже некуда. Последний раз в город мы ходили позавчера, и с того момента новых шкур у нас не появилось. В общем, обо всём по порядку. Мы вернулись к пещере, захватив ту пару шкур, что подвесили на дереве по пути в город. Пока мы дошли до пещеры, удалось подстрелить еще трех волков. Причем все они были на счету Шендра. Он короткими очередями свалил их, когда они еще ходили на отдалении и скалились, лишь собираясь в атаку. Уже на подходах к пещере, когда мы поднимались по склону, нам встретилась крупная стая в пять голов. С ними пришлось попотеть. Вопреки нашему скепсису, одного волка своими стрелами убил Литвин. Ещё двоих завалил опять-таки Шендер. А вот оставшиеся три твари неслись к нам с бешеной скоростью. Первую, опередившую других, свалил я. Она словно бы наткнулась на каменную стену, тут же рухнув на землю. Всё-таки этот спас мощная штуковина. с одного выстрела и метрах в восьми завалил такого матёрого зверя. Ещё двоих убили уже совместно с Летвиным, отбросившим лук и доставшим свой револьвер. Хитрые твари пытались изворачиваться, прыгали из стороны в сторону, но это им не помогло. Дальше начался процесс свеживания. По устоявшейся схеме одну шкуру я выделил Литвину, который, справившись с ней гораздо быстрее, чем делал это раньше, удалился проверять свои ловушки, оставленные в прошлый раз. Ну а мы с Шендером по уже устоявшейся схеме «Я свежую, он охраняет» остались на поле боя. Время близилось к вечеру, когда мы с Шендером в две ходки донесли добычу до пещеры, разложили НКВД и приступили к процессу обработки. Литвин все еще не появился. Начало темнеть, и мы, серьезно беспокоясь за товарища, уже было собрались идти его искать, когда он сам вернулся. Притащил он двух мелких тихуш и одну крупную птицу, того самого фазана. — А вот и ужин! — радостно сообщил он, демонстрируя свою добычу. «Неплохо — Неплохо! — хмыкнул Шендер. — Очень даже неплохо! «Это еще не все!» — радостно заявил Литвин. «Смотрите!» Он достал из кармана аккуратно завязанной веревкой пучок шерсти огненно-рыжей расцветки. «Это что?» — спросил я, взяв в руки шерсть и внимательно рассматривая ее на свету. «Это шерсть тех самых лисов, о которых я говорил», — ответил Литвин. «Жаль, мои ловушки, установленные в прошлый раз, не справились». Но ничего, теперь я их немного переделал, и животинка никуда от нас не денется. А что за приманка? поинтересовался Шендер. Остатки нашего ужина, когда мы ночевали в пещере, ответил Литвин. В этот раз свежее мясо. Он показал обезглавленные птичьи туши. Думаешь, в этот раз поймаешь? поинтересовался Шендер. Надеюсь, Пожал плечами Литвин. «Если снова вырвется, придется опять думать, как усилить ловушку». «Но, думаю, в этот раз поймаю. Все-таки и палки в разы прочнее, и вместо веревок армпластовые тросы. Но и это еще не все. У меня есть новости». Мы с Шендром уставились на него, улыбавшегося во все свои тридцать два зуба. «Ну, не тяни уже, говори!» Не выдержал Шендер. Во-первых, начал Литвин. Я получил кучу навыков: следопыт, ловчий, рыбак. Ты ещё и порыбачить успел, удивился я. Давно уже. Правда, только сейчас заметил, что навык появился. А в чём разница между ловчим и следопытом? поинтересовался Шендер. Я так понял, ловчий это навык, отвечающий именно за подготовку и установку ловушек, ответил Литвин. А следопыт, уж не знаю, как описать. Я заметил, что навык начинает расти, когда я вычислял звериные тропы и на них ставил ловушки, и он поднимается, если ловушки срабатывают. Ну, понятно, хмыкнул Шендер. Навык следопыта отвечает за выслеживание зверей, чтение следов и прочее. Вот, как ты понятно всем объяснил. А мы это гадали. Что это за навык? хохотнул Литвин и тут же посерьёзнил. Но навыки это ещё не всё, о чём хотел сказать. Что ещё? поинтересовался я. У меня появилось ускорительное получение опыта, сказал Литвин. Как там ты его называл? Буст? Ага, кивнул я. Тебе общий дали или на что-то конкретное? Не написано, покачал головой Литвин. Скорее всего, общий. А за что его выдали, помнишь? Или на каком моменте появился? Затаив дыхание, спросил я. Если удастся узнать, как получить буст, будет просто великолепно. Не знаю, пожал плечами Литвин. Я не заметил, когда именно он появился. В очередной раз полез в интерфейс и там уже обнаружил, что он есть. Плохо, огорчённо вздохнул я. Хотелось бы узнать, как его можно получить. "До мы выясним", легкомысленно махнул рукой Летвин. "Ну а что, пора готовить шашлык?" Пока мы готовили ужин, трапезничали и травили байки, Первая партия шкур в НКВД дошла до кондиции. Шендер и Литвин развесили их на рамы, ну а я подготовил новую партию, замочил в баке и запустил программу. Эту ночь дежурили только мы с Шендером. Литвина разбудили рано. Как только начало светлеть, он развесил дошедшие до кондиции шкуры на рамы и отправился проверять свои ловушки. Но ну, а когда вернулся, мы все трое вновь отправились на охоту. Второй день оказался не менее удачным, чем первый, даже более того. В течение дня мы умудрились наткнуться аж на четыре стаи, каждая в 3-5 голов. Чтобы быстрее справиться с разделкой, пришлось пожертвовать Летвину аж по три шкуры. Но мне их было не жаль, с учётом того, что Летвин получил буст на обучение. Шкуры, пусть он даже их испортит. А этого не случится, так как, в принципе, свяжевать он начал вполне пристойно. Позволит поднять ему навык на вполне приличный уровень. Шендер учиться свяжеванию отказался, решив, что будет осваивать в худшем случае кожевенничество, а в лучшем изучать оружейное дело. Но его выбор. На следующий день мы оттащили в город первую партию шкур. Успели вернуться к пещере в обед. и решили нести в этот же день и вторую партию по пути в город нас одновременно попытались атаковать две стаи волков ночью они осмелели настолько что даже уже ставшие привычным отвлекающие манёвры проводить не стали бросились всем скопом расстреляв их чуть ли не в упор мы ещё долго стояли и боялись приступить к разделке так как ожидали нападения тварей затаившихся где-то неподалёку Но таковых не нашлось. В результате мы проторчали в чистом поле добрую половину ночи, оставлять свежедобытые шкуры побоялись, решили всё тащить с собой. В результате плелись как черепахи и добрались к городу, когда начало светать. Мы были уставшие и вымотанные, поэтому сняли койки и завалились спать, а затем уже после обеда двинулись в обратный путь к пещере. А вот затем началась чёрная полоса. Встретить волков нам не удалось ни в тот день, ни в следующий. Мы расширили круг поисков, но волки словно чуяли, что встреча с нами ничего хорошего им не сулит, и на глаза не попадались. В последующие дни мы с Шендром стали ходить вдвоём. Литвин ушёл проверять свои ловушки, ставить новые, искать звериные тропы. Мы были не против. Каждый день он приносил что-то на ужин, или несколько техуш, или жирного фазана. Сегодня он превзошёл самого себя. Когда мы с Шендром, голодные и злые, вернулись в пещеру, Летвин дожаривал как раз крупного фазана. "Опять пусто!" поинтересовался он у нас. "Две шкуры?" мрачно ответил я, сбросив ношу на землю. «А у тебя что?» «У меня наоборот, джек-пот», — заявил Литвин, указав рукой на вход в пещеру. Я оглянулся и удивленно присвистнул. Литвин умудрился поймать целых двух лисов, или как они тут называются. Зверьки ненамного больше своих земных собратьев кардинально отличались от тех внешне. Во-первых, сам мех. мягкий, плотный, приятный на ощупь, настолько необычный, что казался искусственным. Во-вторых, его расцветка, ярко-оранжевая, привлекающая внимание в любую пору, кроме осени. Вот как раз сейчас эти листья наверняка незаметны на фоне опавшей листвы. И в-третьих, плавные переходы расцветки: ярко-оранжевая спина и огненно-красное брюхо зверя. Да за такие шкуры тальяноч наверняка даст хорошую цену. Я не стал снимать шкуру сам, сказал мне Летвин. Давай первую ты, я получусь. Ну, а вторую уже я под твоим руководством. Мы приступили к делу. Потратив почти полтора часа, мы смогли освежевать зверьков. Я старался делать всё аккуратно, ведь в отличие от волчьих шкур, эти были целые, Лисы банально удавились в ловушках, пытаясь вывернуться и сбежать. Хоть какая-то добыча. Я плюхнулся возле костра и тяжело вздохнул. Похоже, пора двигать в тёмный лес, предложил севший рядом Шендер. "Похоже", согласился я. Однако сменить охотничьи угодья нам не удалось. Утром мы с Шендром и Литвином решили ещё раз пройтись вдоль реки, заглянуть в уже ставшую знакомой и родной рощу. И нам повезло. Крупная стая волков словно бы подстерегала нас здесь и устроила ловушку. Вот только в этот раз нас было трое, и мы смогли положить всех бестий. Когда последняя из них затихла, я с облегчением опустился на землю. Руки дрожали, И ещё бы, минуту назад зубастая тварь чуть не схватила меня. Шендер буквально изрешетил её, и всё равно сдохла она только от трёх выстрелов из спаса, сделанных практически вплотную. Появилась она совершенно неожиданно. Казалось, вот мы уже и отбились от волков, как появилась вторая волна, причём в этот раз на нас пёрли волки со всех сторон. Мы отстреливались, став спинами друг к другу, потеряв несколько своих товарищей, оставшиеся в живых волки резко разорвали дистанцию, принялись кружить вокруг нас, рычать, провоцировать. Ну а мы, в свою очередь, пользуясь моментом, принялись по очереди перезаряжать оружие. Тут-то и нарисовалась громадная тварь с какой-то белесой, словно бы выцветшей шерстью. «Ах!» По закону подлости она бросилась на меня, и как раз именно в этот момент настал мой черёд перезаряжать оружие. В моём спасении осталось патронов, и когда я заметил противника, словно таран нёсшивыся на меня. Я только начал заряжать первый патрон в полностью разряженный дробовик. Я понял, что не успею, что тварь слишком быстрая. Забросить патрон в приёмник, дёрнуть затвор, поднять ружьё и выстрелить, в обычное время эти манипуляции занимали секунды, но именно сейчас этих секунд у меня и не было. Не мог я так же выхватить свой энергопистоль. Слишком долго, слишком медленно. Тварь сбилась с бега, получив очередь от Шендра. Вот только очередь эта для неё оказалась, что слону дробина. Она лишь пошатнулась, дёрнулась, после чего продолжила свой забег. Однако для меня это её промедление стало громадной форой. Я успел забросить патрон следом ещё один и ещё. Когда горячее дыхание и смрад из пасти ударили мне в лицо, Когда когтистые лапы осталось лишь сделать взмах, после чего я наверняка бы незамедлительно отправился в тело очередного клона. Мой спасс плюнул прямо в зубастую пасть заряд дроби. Затем ещё, и ещё. Лишь третий выстрел из дробовика поставил жирную точку в этом противостоянии. Я просто бросил спас под ноги, выхватив из кобуры энергопистоль и принялся озираться, пытаясь найти противников. Однако противников не было. Белый волк своим рывком повёл всю стаю в атаку, и всех их успели положить Шендер и Литвин. К слову, револьвер, который Тальяныч посоветовал Литвину, оказался выше всяких похвал: мощный, точный и надёжный. Литвин, правда, несмотря на то, что был вооружён луком и этим самым револьвером, всё равно упорно таскал с собой и ОСЗ, как бы мы с шендром его ни отговаривали. Как оказалось, отговаривали напрасно. Именно его ОСЗ поставил жирную точку в только что состоявшемся бою. Именно из его ОСЗ были убиты два волка, успевшие приблизиться достаточно близко, и которых проигнорировал Шендер, расстреливая белую bestю в честных попытках помочь мне, спасти меня. Я сидел на влажной от росы траве и пытался перевести дух. Руки тряслись, голова ничего не соображала. Мне бы сейчас перезарядить оружие, осмотреться внимательно, вдруг где-то поблизости есть ещё твари. Но не было сил, не было желания. Да и эта светлая мысль в мою голову пришла лишь тогда, когда я немного акклимался. Дрожь в руках перешла в дрожь по всему телу, меня трясло, и даже осознание того, что это уже вторая смерть и что я не умру, лишь перемещусь в клон не успокаивало. Адреналин в крови бушевал, схватка ещё будоражила разум. Я поднял голову. Рядом стоял Шендер. Он глядел в одну точку и тяжело дышал. Ствол его ивы покраснел от частой стрельбы, от него поднимался дымок. Я перевёл взгляд на Литвина и даже позавидовал его хладнокровию. Он единственный из нас выглядел спокойным и собранным, преспокойно перезаряжая свой ОСЗ. Закончив с ним и отправив оружие в чехол на поясе, такие чехлы я смастерил всем нам, получив ещё и навык кожевника, к слову. Литвин перезарядил револьвер. Итальяноч снабдил его несколькими спидлоадерами, специальными устройствами, позволяющими зарядить барабан револьвера буквально за пару движений. Патроны уже находятся в устройстве, и пользователю необходимо лишь откинуть барабан, вставить спидло Адер и отжать кнопку. После этого барабан будет полностью заряжен, и не нужно каждый патрон заряжать отдельно вручную. Поэтому револьвер был приведён в боевую готовность даже быстрее, чем ОСЗ. А после Литвин поднял свой лук, вначале атаке брошенный на землю, забросил его на плечо и повернулся к нам с Шендром. Ну что, очухались? Вроде как, ответил я. Хендер отвлёкся от созерцания непонятно чего. Да, нормально. Что делаем? поинтересовался Литвин. То же бросать здесь нельзя, боюсь, они нас не дождутся. Да, будем свежевать, кивнул я. А дальше что? спросил Литвин. Что дальше? Не понял я. Да города часати и часать пояснил ледвин и у нас уже есть груз тащить ещё и эту кучу сырых шкур будет тяжело потом ещё и обратно с ними идти я сообразил о чём он говорит после боя мозг включается не сразу какое-то время ты всё ещё руководствуешься исключительно инстинктами и рефлексами но вот кажется голова начала соображать Спрячем обработанные шкуры где-то поблизости. Эти освежуем и отнесём к пещере, сказал я. Начнём их обработку. Пока первая партия будет доходить, вернёмся сюда, заберём готовые шкуры и отнесём их в город. Может, разделимся? предложил Шендер, тоже, видимо, наконец отошедший от боя. К примеру, вы по очереди будете резать туши, а я отнесу их в пещеру. Время сэкономим. Нет уж, покачал я головой. Если бы мы пошли на охоту с тобой вдвоём, нас бы тут и порвали. Раз повезло, значит, не будем испытывать судьбу снова. Время жаль терять, пожал плечами Шендер. У нас его более чем достаточно. Я огляделся вокруг и подсчитал количество убитых волков. Итак, за неделю Гринбергу полсотни шкур добыли. Так что времени ещё много, рисковать нам незачем. Мы закончили с разделкой шкур и вернулись назад к пещере, начали обработку первой партии. Затем двинулись в сторону города, подобрали оставленные рядом с полем боя припрятали в кустах обработанные шкуры. Затем снова вернулись к пещере, обработали оставшиеся шкуры и отнесли их в речной Так получилось, что мы вернулись в речной ближе к вечеру, из-за чего и было решено заночевать тут. Тем более Кейсиди, у которого мы уже согласно устоявшейся традиции ужинали, обрадовал нас тем, что выкупил весь первый этаж здания и переоборудовал его в гостиничные номера. И так получилось, что именно мы стали его первыми клиентами.